И один из них сказал, «Это стол сигнальщика, пусть они и убирают». «Меня не касается, чей это стол?» — отрезал старшина. «Выполнять приказ!» Матросы переглянулись и твердо ответили. «Убирать не будем». «Что?» — заорал старшина. «Вы отказываетесь выполнять приказ?» «Не будем убирать за сигнальщиками», — упрямо повторяли матросы. На камбузе появился дежурный по низам офицер. «Что случилось, старшина?» – спросил он. Старшина доложил, что матросы отказываются убирать со стола. При появлении офицера все стали по стойке смирно. «Вы слышали приказ старшины?» – пролаял офицер. «Так точно, господин лейтенант. Выполняйте». «Не будем, господин лейтенант». «Вы отказываетесь выполнять приказ?» «Так точно, господин лейтенант». Примерно тридцать матросов, находившихся на камбузе, ждали, чем закончится это нелепое пререкание. Дежурный офицер вызвал караул и арестовал обоих матросов. Я по совместительству выполнял обязанности председателя военного суда. Положение было очень деликатным. Оба матроса обвинялись в невыполнении приказа в военное время, что приравнивалось к мятежу. Тем более, что все это произошло на глазах У нескольких десятков матросов Из этого вытекало, что оба должны быть расстреляны или повешены Альтернативой Могло быть их оправдание, но это было невозможно, поскольку их вина не нуждалась в доказательствах. Приказ должен быть выполнен в любом случае, поэтому их оправдание не только было бы незаконным, но и опасным, так как имело бы разлагающее влияние на весь экипаж. Однако мотивы их поведения и полное раскаяние, когда они остыли и одумались... В наших конкретных условиях не позволяли применить к ним суровые меры, предусмотренные военными законами. Я пытался найти, как говорят англичане, «золотую середину», отчаянно листая свод военных законов, и, наконец, нашел. «Приведите арестованных», — приказал я. И когда матросов привели, объявил им приговор. «Три месяца заключения в крепости». В свое время этот вид наказания был придуман для офицеров благородного происхождения и считался почетным заключением. Но в условиях корабля подобный приговор звучал настолько грозно и непонятно, что приговоренные матросы побледнели, а остальные как-то притихли. «Три месяца в крепости», — удивился Каменс, — «когда арестованных увели. Но это же невозможно выполнить». «В том-то и дело», — пробормотал я. В результате оба мятежника провели две недели в карцере. Кроме того, у нас была проблема, которую вполне можно было предвидеть. Это была проблема мужчин, на длительное время оторванных от женского общества и вынужденных жить вместе в тесной стальной коробке. По этой причине мы очень опасались наличия на борту пленных женщин, но, к счастью, все страхи оказались напрасными. Но вот когда мы праздновали Новый год на Кергелене и устроили так называемое «кабаре», переодев женщинами нескольких хрупкого вида матросов, На корабле были отмечены два случая гомосексуализма. Я сказал бы, что при увольнении матросов на берег, где-нибудь в Киле или Бремене, случается больше ЧП подобного рода, чем те, с которыми мы столкнулись на борту «Атлантиса». «Матросы всегда должны быть заняты», — подчеркивал Роге, — «тогда у них просто не будет времени думать о всяких глупостях, а тем более их творить». Сначала Роге предполагал попасть в Тихий океан, обогнув мыс Горн.